Глава пятая. Пески, сосны, холмы, пограничная с Финляндией речонка Сестра, вбегающая залив. И оно, самое море, серо-сизое, холодное, далекое, с темнеющими берегами Финляндии с одной стороны, окруженное дачными местностями чуть не вплоть до самого Петербурга с прочих сторон. Узкая, мелководная и тихая сестра, пограничные посты на ее берегу. А там, по ту сторону заставы с шлагбаумом, уже начинается сама Финляндия. Суровая, важная, холодная и красиво печальная страна. Когда воспитанницы поднимались на гору, заросшую хвойным лесом, и перед ними развернулся во всей его красе финский залив, Дуне и Дарушке, особенно чутким красоте природы, казалось, что серчишки их дрогнут и расколются от счастья в груди. — О, это не Крестовский остров! — шептала в восторге дорушка, проводившая там до сих пор лето на даче у бывших господ ее матери. — Это настоящее! Понимаешь ли, настоящее Дуня! Но Дуня ничего не понимала. Смотрела, как зачарованная, то на сверкающий под солнцем залив, то на хвойные лучистые шапки сосен, сбегавшие вниз по склону к обрыву, то на дачу баронесы, настоящий дворец, разбитым вокруг него садом, и опять на море, на сосны, на раскинувшийся над нею голубой простор. «Это рай! Рай!» — повторяла она то и дело. «И то рай!» — соглашалась и тетя Леля — Подставляя свою горбатую спину калеки горячему июньскому солнцу и улыбаясь счастливой улыбкой: и небу, и заливу, и вечно зеленым соснам, и самой даче казавшейся дворцом. О, девочки, мои милые девочки, как вы поправите здесь за лето? умиленным голосом говорила она, окружившим ее воспитанницам. Как здесь хорошо! И впрямь хорошо здесь было! Приютки переехали в числе ста человек на дачу. Двадцать девочек разлетелись на летние вакации по родным. Но дача вместила в себя эту сотню с удобствами и комфортом. Сама баронесса, Нан и Вальтер, перебравшиеся сюда же ради отдыха, поместились в другой небольшой дачке со стеклянной террасой, заставленной деревьями алиандров и розовыми нежными кустами далеко вокруг дачи, распространяющими свой медвяный чарующий аромат. Запах цветов, смолы, хвои и близкого соседа залива давал чудеснейшее гармоничное целое. Какой-то букет чистейших эссенций. Чудесный букет. Теперь с самого утра до позднего вечера приютки были на воздухе. В большом саду, похожем скорее на лес, нежели на сад, окружавшим дачу, Расчистили площадку, протянули сетку для лаун-тенниса, повесили гамаки, качели, устроили крокет. Целый день звучали среди зеленых сосен молодые, звонкие детские голоса. По желанию баронессы работали меньше, больше гуляли, играли в подвижные игры на вольном воздухе, устраивали хоровое пение, купались в море, ходили за ягодами в дальний лес. Девушки и дети загорели, посвежели, окрепли на диво. Цветущие щечки, блестящие глаза, довольные улыбки вознаграждали благодетельницу Софью Петровну за ее доброе дело. Дуня поправилась и загорела больше других. Просыпаясь утром от звука пастушьего рожка и мычания коров, проходившего мимо окон дачи стада, Она, как безумная, вскакивала с постели и, подбегая к окну, настежь распахивала его. «Как у нас! Как у нас в деревне!» — лепетала она, восторженными глазами провожая стадо. И хотя песочные, хвойные приморские дюны с их мрачно-красивым лесом мало походили своим видом на обычную русскую деревеньку, где родилась и провела свое раннее детство Дуня, Душа девочки невольно искала и находила сходство между этих двух вполне разнородных красот. «Скорее бы, скорее окончить школу учительниц, сдать экзамен, получить место где-нибудь поблизости от нашей деревеньки!» Часто вслух мечтала теперь Дуня, углубляясь с дорожкой в тенистой аллее леса сада. «Мы вместе уедем, Дуняша, ты в учительскую школу свою». Я к маменьке в магазин открывать мастерскую. Тут радость будет. Совсем измаялась без помощниц моя старушка. И Дарушкины обычно спокойные, рассудительные глазки принимали нежное, мягкое выражение. Девушка горячо любила свою мать. Тихий летний вечер. Давно закатилось солнышко, утонув до утра в попогровевших водах залива. Затихли веселые голоса, купающихся на берегу. Воспитанницы давно отужинали и пропели вечерние молитвы. Напрыгавшиеся за день стрижки ушли спать. Средние с их новой надзирательницей, стройной барышней в высокой модной прическе, заменившей больную Павлу Артемьевну, пошли играть последнюю партию в теннис. Антонина Николаевна со своими старшими уселась на балконе дачи. «Девица, давайте петь хором», — предложила Оня Лихарева. «Сыро стало, голос сядет», — опасливо заметила Любочка Орешкина. «Сядет? Как же? Да что же это? Ты ему, что ли, стул подашь, чтобы сел?» Нехитро сострила Паша Конорейкина, у которой ее лисья мордочка стала совсем коричневая от загара за все время пребывания на даче. «Ну уж ты не остри, пожалуйста», — отмахнулась от Паши обидевшаяся Любочка. — Я своим голосом дорожу. — И руками, и лицом тоже, — засмеялась Оня. — Загара боишься, молоком моешься и глицерином на ночь руки натираешь. Видали мы? — Не твое дело, — вспыхнула Любочка. — Да полно вам ссориться, девицы. — Петь лучше давайте, ишь, вечер-то какой! Девушки откашлялись, и после недолгой паузы их стройные голоса зазвенели в тихом вечернем воздухе. Пели, «Выхожу один я на дорогу, и не шей ты мне, матушка, красный сарафан, и нелюдимо наше море, и хазбулат удалой, и собрались у церкви кареты» — словом, все излюбленные песни старшей отделенок. «А ну-ка, девоньки плясовую, кто во что гораст!» — бойко крикнула Оня, избежав со ступени крылечка, уперла руки в боки, запрокинула задорную головку и, поведя плечиками, замерла в ожидательной позе. «Ах вы, сени мои, сени!» — и звучно грянул хор. Белой лебедкой сначала поплыла Оня, подергивая плечиками, поблескивая глазами. Но по мере того, как ускорялся темп песни, все живее и бойче носилась она, помахивая белым платочком над головой. Быстро-быстро семеня ногами порхала она с одного конца площадки, разбитой перед крыльцом, на другой, лихо вскрикивая по временам. «Ой, жарче! Ой, лишай! Девоньки удружите! Милые, не посрамите! Вот и это, вот и так!» И волчком завертелась на месте. «Браво, браво! Молодец, Онюшка! И ловко же ты пляшешь, рыбка моя!» И нарядная, по своему обыкновению одетая во что-то легкое, белое и прозрачное, баронесса словно из-под земли выросла перед конфуженными девушками. «Батюшки мои!» Не своим голосом взвизгнула сгоревшая от стыда плесунья и бросилась было наутек. Нет, нет, не пустим, не пустим! Куда? Стой! И высокая фигура Нан преградила ей путь, расставив руки. В лице Нан было какое-то особенное оживление сегодня. Глаза юной баронессы горели несвойственным им огнем. Нежный румянец рыдел на щеках. Ее изменившиеся за последние годы Возмужавшее лицо уже не казалось таким сухим, жестким и некрасивым. Улыбка чаще обыкновенного появлялась теперь на губах девушки и сообщала какую-то новую черту привлекательности этому умному и серьезному лицу. В то время как баронесса шутила с воспитанницами, ласкала их и отделяла конфетами, имевшимися всегда с ней в ее элегантном мешке-саке, Нань успела пробраться под шумок Дуни и шепнуть ей, «Пойдем со мной в плющевую беседку, мне нужно сообщить тебе одну тайну, большую тайну, Дуняша». И схватив за руку девушку, она увлекла ее вглубь сада за собой.